Еще шестеро бойцов погибли, кого-то рассекли етаганы лайранцев, из тел остальных просто-напросто выил огромные куски плоти после попадания зеленых молний, растворивших силовую броню. Соломон начал жалеть о том, что сбросил шлем и отрубил себе воксканал, ведь больше всего на свете ему хотелось узнать, что же сейчас происходит на Толе 19. Никаких признаков того, что Телонии или Кафен вот-вот придут на подмогу, не появлялось. А отряд поддержки Галдаары Попытавшийся прорваться к ним, не имел оружия ближнего боя и потерпел неудачу. Хорошо еще, их не разгромили, а просто оттеснили назад. Похоже, Диметр и его воины остались одни. Соломон ударил цепным мечом в разъявленную пасть лаэранца, и клинок вышел наружу, пробив голову врага насквозь. Тварь повисла на мече капитана, и тот почувствовал, что не может удержать такой вес, попытался выдернуть клинок. Но бешено визжащие зубцы работающего меча слишком прочно застряли в крепком черепе Ксеноса. Совсем рядом раздался очередной мерзкий крик наслаждения, и Соломон прыгнул на землю, увернувшись от очередного сгустка зеленого огня. На него с ужасающей скоростью, скользя по останкам погибших десантников, надвигался очередной лаиранец. Безоружный Деметр перекатился на спину и, не вставая, двинул врага тяжелым ботинком в лицо. Раздался хруст сломанных челюстей, и Ксенос завертелся на месте, молотя хвостом по земле. Сквозь вопли боли, вылетающие из его разбитого рта, Соломону послышалось слабое эхо болтерной стрельбы в другом конце площади. Но капитан, не теряя времени зря, подскочил к лайранцу и с размаху ударил его бронированным кулаком. Глаз твари выскочил наружу от удара, сопровождаемый еще одним страшным криком. Диметр всадил левый кулак в закрытую серебряной керасой грудь Лайранца и запачканный кровью металл не выдержал. В лицо капитана брызнул фонтан горячей крови и слизи, и Соломон взревел в гневе. Алый туман ярости заволок глаза десантника. Он схватил поблескивающее тело врага обеими руками и с размаху ударил головой об острый край коралла. Ксенос не переставал вопить, и Деметр продолжал бить его о твердое подножие атолла. Но даже когда Лайранец издох, капитан не мог остановиться. И, наконец, превратил череп врага в кашу из дробленных костей и кусочков мозга. Соломон поднялся с колен и захохотал, радуясь, словно первобытный дикарь. Его доспехи с головы до ног были покрыты темной кровью лайранца. Слегка пошатываясь, капитан подошел к первому из ксеносов, убитых им за последнюю пару минут, и с трудом выдернул такие мечи из его головы. Звук болтерных очередей тем временем усилился. И тут до Деметра наконец дошло, что и он, и его астартес давным-давно истратили все свои боеприпасы. Соломон только теперь понял, что почти обезумел от ярости, заставивший его изуродовать труп второго лайранца. Капитан обернулся, определив, с какой стороны доносится шум стрельбы, и не удержался. Подняв сжатый кулак в победном жесте, он увидел Мария Вайросиана, которого нельзя было не узнать даже здесь, на затянутом дымом поле боя. Третий капитан входил на площадь во главе безупречного клина космодесантников, и рядом с ним вел свой отряд Гайус Кафин. Лайранцы, ошеломленные новым нападением с тыла, потеряли строй и почти не могли сопротивляться воинам Мария, которые убивали их из болтеров, не подпуская к себе. Что до бойцов второй роты, то нежданное явление боевых братьев удвоило их силы и наполнило уставшие руки новой мощью. Атаки лайранца окончательно захлебнулись. И хотя чувства Ксеносов были невероятно чужды человеческим, Соломон ощутил парализовавшее их отчаяние. Защитники Атола 19 поняли, что уже ничто не спасет Лаер от гнева и ярости врагов. Вторая за мной! прокричал второй капитан, устремляясь навстречу Марию. Его Астартес не нуждались в иных приказах или призывных речах. Они немедленно бросились за Соломоном, собираясь в боевое построение для завершающей атаки. Если бы кто-нибудь взглянул на них сверху, то увидел бы нечто похожее на кинжал, нацеленный прямо в сердце Атола. Никто из детей Императора не собирался щадить или того пуще, жалеть врагов. И через несколько минут все было кончено. Как только последние вражеские воины пали под неудержимым напором ветеранов Ваэросиана, Смолкло и безумное завывание коралловых башен. Над площадью, ставшей могилой для сотен людей и ксеносов, наконец восорилась тишина. Но молчание длилось недолго, и на поле боя зазвучали бесконечные благодарности и приветствия воинам третьей роты от выживших десантников Соломона. Сам же второй капитан в это время уже вложил меч в ножны и медленно шел по площади, надеясь отыскать свой болтер, потерянный в кромешной резне. Ноги с трудом держали Диметра. его руки не сгибались от усталости, а тело горело от множества ран, на большинство из которых он как-то не обратил внимания в бою. «Значит, опять понесся на врага по центру, да?» — спросил знакомый голос за спиной у Соломона. «Да, Марий», — не оборачиваясь, ответил второй капитан. «Что, выговор мне собираешься сделать?» «Ну, все может быть». Повернувшись к другу, Диметр увидел, что тот снимает шлем и трясет головой. Стараясь поскорее избавиться от небольшого потрясения, случавшегося каждый раз, когда десантник возвращался к собственному зрению и слуху от авточувств в броне Марк-4. Взгляд Мария, как всегда, был строгим. Волосы цвета перца с солью слиплись от маслянистого пота. А в отличие от большинства астартес, Вайросиан обладал тонкими, острыми и живыми чертами лица, которые были словно прорезаны в темной коже, похожей на древесину старого дуба. «Добрая встреча, брат!» — произнес Соломон, крепко пожимая ему руку. Марий кивнул в знак согласия и заметил. «Похоже, здесь была настоящая бойня». Деметр наконец-то отыскал потерянный болтер и, очищая его поверхность от крови, отозвался. Что правда, то правда. Лайранцы оказались крепкими ублюдками. «С тобой не поспоришь. Может, знай, ты это заранее не ринулся бы, сломя голову по центру, а?» Невинно спросил Марий. «Знаешь, Марий, если бы в боя у меня вдруг появилось несколько отличных идей и куча времени, я бы подумал над этим. Но все, что я знал тогда...» Лайранцы прочно окопались перед нашим фронтом. Я послал людей на фланге, но главное направление не смог доверить никому, кроме себя самого. Вот и все. К счастью для тебя, сержант Кафин разделяет твои взгляды на то, как следует поступать командиру в такие минуты. Гаюс отличный боец, твердо сказал Соломон. Он далеко пойдет, возможно, когда-нибудь станет капитаном. Не буду спорить, хотя мне показалось, что он сейчас на своем месте. Боевой офицер, который без особых рассуждений выполняет приказ. «Нам как раз нужны такие офицеры», — заметил Деметр. «Снова соглашусь. Но с другой стороны, такие войны постепенно перестают развиваться. Он никогда не достигнет совершенства, просто делая свою работу». Не каждому суждено стать капитаном, Мари. «Рядовые нужны на войне так же, как и командиры. Люди вроде тебя, меня или Юлия будут вести легион к величию, перенимая у примарха и лорд-командеров образцы храбрости и чести, а после передавая их тем, кто стоит ниже нас. Сержанты, боевые офицеры, часть общего дела». Они важнейшее, связующее звено между нами и простыми бойцами. Они в конечном счете доносят до них волю примарха». Мария остановился и положил руку на наплечник Соломона. «Послушай, я знаю тебя несколько десятков лет, но ты не перестаешь удивлять меня, друг. Я-то думал, что сейчас здорово вырагаю тебя за мальчишескую тактику, а вместо этого выслушал настоящую лекцию о том, как мы должны вести в бой наших воинов». «Что тут скажешь?» — улыбнулся Диметр. «Похоже, это Юлий и его книги так действуют на меня». Кстати, раз уж мы заговорили о Юлии, протянул Вайросиан, вглядываясь в кристально чистое небо, похоже, он получил приказ начать кампанию очищения. Соломон поднял голову и увидел сотни боевых челноков легиона, врывающихся в атмосферу Лаэра. Захват Атола-19 означал успешное завершение первой стадии очищения 283. Впрочем, в том, насколько свирепой и кровавой была битва и что победа в ней висела на волоске, не знал никто кроме выживших воинов 2 и 3 рот. род. Тем временем истребители-перехватчики флота спускались на Элэр вслед за челноками и кружили над Атолом, образовав восемь оборонительных колец на случай контратаки ксеносов. Огромные транспортники имперской армии выгружали зенитные орудия и подразделения архидских паладинов лорда командера Файля, немедленно занимавших позиции в руинах летающего города. Вскоре атолл заполнился их фигурами в багровых туниках и серебристых нагрудниках. Широкие грузовые корабли механикумов заходили на посадку в клубящихся облаках пыли, и из них высаживались молчаливые адепты в красных балахонах, тут же устремлявшихся к удерживающим отол в воздухе энергоперьям. Тяжелые строительные машины вместе с отрядами бурильщиков и каменотесов расползались по острову с единственной целью – выровнять его поверхность и уложить на нее длинные листы шероховатого металла. Так создавались посадочные полосы для боевых и транспортных судов экспедиции. Атолу-19 суждено было стать первой из множества баз, опираясь на которые, дети императора навсегда покончат с лайранцами.